Глава 12. Как, с кем и зачем говорить о диабете? Ты много времени проводишь с друзьями, и наверняка бывает так, что с ними ты что-нибудь обсуждаешь больше, чем с семьей. Поменяется ли твое общение с друзьями и одноклассниками из-за того, что у тебя сахарный диабет? Вот что подростки говорят о диабете врачу. Я скрываю, что у меня диабет до тех пор, пока хорошо не узнаю человека. Иногда вопрос о диабете меня очень раздражают. Меня жутко бесит, когда кто-то смотрит, как я использую глюкометр. Когда мне приходится общаться с новыми людьми, я иногда нервничаю. Жаль, что у меня нет друзей с диабетом. Когда я в компании, я пропускаю инъекции инсулина, потому что не хочу, чтобы все видели, как я делаю кол. Возникали ли такие мысли у тебя? Да, диабет может раздражать. Но диабет это не ты, а только часть твоей жизни. Ты не изменился. Но в твоей жизни появилось что-то, что требует внимания, чтобы поддерживать здоровье. И диабет не повод отказываться от друзей и привычной жизни. Друзья как раз могут тебе в этом помочь. Именно они поддержат в самых сложных ситуациях. Возможно, кому-то из них потребуется больше времени, чтобы осознать, что с тобой происходит. Это нормально. Людей, которые будут задавать странные вопросы о диабете, ты тоже встретишь. К этому нужно быть готовым. Дальше разберемся, как с этим справиться. Рассказывать кому-то диабете или нет – решать только тебе. Ты можешь не хотеть рассказывать по разным причинам. Это тоже нормально. Ты не хочешь объяснять и отвечать на вопросы – Боишься столкнуться с непониманием или ты просто застенчивый человек? Все эти переживания можно понять. Такие мысли приходят в голову не только тебе. Советы, как вести диалог о диабете. Заранее подумать, как отвечать на специфические вопросы, чтобы при общении чувствовать себя комфортно. Лучше отвечать кратко, но исчерпывающе. Например, если тебя спросят, почему тебе нужно делать уколы, ты можешь ответить так «потому что мой организм не производит инсулин» или «у меня диабет, и мне нужно вкалывать инсулин». Если ты увидишь в собеседника искренний интерес и тебе будут задавать уточняющие вопросы, можно ответить уже более развернуто, если, конечно, захочешь, и тебе будет комфортно. Как придумаешь ответы на часто задаваемые вопросы, предлагаю их отрепетировать мысленно или перед зеркалом. С каждой репетицией должно получаться лучше и легче. Как рассказать друзьям? Если тебе только что поставили диагноз, рекомендую сразу рассказать об этом друзьям. У вас много общего, похожие вкусы, вы слушаете одну и ту же музыку, проводите вместе много времени. Из-за диабета это не изменится, хоть он и нанесет тоже из некоторые коррективы, и в жизнь твоих друзей тоже. но причина, по которой вы подружились, останется неизменной. К разговору с друзьями тоже лучше подготовиться. Можешь их успокоить, если они волновались, пока ты был в больнице. Если они мало знают о диабете, можно рассказать им о типах диабета и их отличиях, что благодаря развитию науки люди с диабетом живут долго и качественно. Если ты какое-то время скрывал, что у тебя диабет, а теперь решил об этом рассказать, то не спеши. Дай себе достаточно времени на подготовку к разговору и выбери подходящий момент. Можно решить, хочешь ли ты поговорить с каждым другом по отдельности, или тебе удобнее собрать их и рассказать о диабете всем сразу. Есть возможность сообщить друзьям не только в личном разговоре, но и в сообщении. Не забывай про чувство юмора. Может, в процессе рассказа о диабете ты услышишь от друзей, что они тоже живут с какой-то болезнью, и вынуждены ежедневно принимать таблетки или делать ингаляции. И, возможно, такой разговор сделает ваши отношения еще крепче. Почему ты делаешь укол? Ты наркоман? У тебя диабет из-за того, что ты ел много сладкого? С тобой что-то не так? Ты теперь не сможешь играть в нашей команде с диабета? А почему ты не ешь торт? Уже слышал такое? На самом деле, такие вопросы могут задать и друзья. Мало ли, они неудачно пошутили от незнания или, в принципе, со всеми так разговаривают. В этом случае лучше спокойно ответить. Нет, диабет у меня не из-за того, что я ел много сладкого. Или диабет не мешает заниматься спортом. Это может быть непросто, но если отвечать коротко и емко, эффект точно будет. В идеале предложить им почитать о диабете в интернете или книгах. Пригласить их на встречу пациентов с диабетом, чтобы не узнали больше, или можешь проигнорировать, не потому, что боишься разговора, а потому, что ты принимаешь свой диабет и можешь не тратить время, чтобы их переубедить.